Глава 11. Свет в конце тоннеля. Рай плохо помнил, как выбрался к подземной реке. С тех пор, как он нашёл документы по экспериментам над людьми, его мозг работал в полубессознательном режиме. Вор не планировал нарушать строжайшие правила своего кодекса и забирать с собой эти бумаги. Он вовсе не собирался проникать в ту проклятую лабораторию и даже совсем не хотел лезть в вентиляцию, но похоже, карта, подаренная колдуном, обладала каким-то своим изощрённым разумом. И теперь Рей сильно подозревал, что не красная точка следует за ним, а он следует за красной точкой. Возможно, вор мог бы просто проползти мимо по широкому воздуховоду, так и не узнав Какие дела творятся под этими освещёнными крышами. Но в одной из вентиляционных решёток застряла маленькая голова розового плюшевого зайчика, и Рейм мгновенно опознал игрушку, позаботливо пришитой к уху зайца бусинки. Судя по всему, Бекка пыталась спасти хотя бы своего любимца, но не смогла или не успела. Да. Спасать других было вполне в её духе. Вот только ей самой вы никто не помог. И теперь всё, что осталось от девочки это розовый заяц, торчащий сейчас из-за пояса Рея. Досухая и забилующая терминами записи в дневнике исследований, которая заканчивалась пространной фразой: "Ошибка в расчётах, объект мёртв". Они даже имя её не удосужились вписать, только безликие характеристики. Объект сто двадцать один, раса ч, пол ж, возраст четырнадцать. Господи, бедная Бекка, бедные дети. Ну, маман, мы с тобой еще потолкуем по душам. Рей устало прислонился к влажной кирпичной стене и потер лоб. Последние полчаса он без передышки бежал по колено в мутной вяло текущей жиже. поднимая волны и распугивая многочисленных жирных крыс, сновавших по узкому бордюру. Его обнаружитель магии был безнадежно поврежден в потасовке с мелким полуэльфом, и сработавшая ловушка в одном из подземных ходов едва Рей не осколпировала, оставив на лбу сильный ожог. В промокших штанах, насквозь провонявшей канализацией. Побитый и опустошённый, открывшейся правдой, вор чувствовал себя исключительно паршиво. Он всерьёз раздумывал, а стоит ли ему вообще соваться в Ильнь для встречи с магом, когда кто-то больно укусил его в руку прямо на сгибе локте. Пока рый судорожно хлопал себя по куртке, над ним тоненьким взвизгом пронёсся чёрный комок, задев волосы перепончатым крылом. и затерялся где-то в темноте. Ругнувшись, вор осветил кристаллам наверх и разглядел повисшую на потолке летучую мышь. Да и меня преследуешь, что ли? Злопо интересувался Рей у мыши. Та в ответ раздражённо пискнула и закрыла ушастую голову крыльями, словно защищаясь от яркого света. Рей не был уверен в том, что это та же самая тварь. которое влетело за ним в хранилище. Он сейчас вообще ни в чем уверен не был, кроме одной вещи: надо поскорее уносить отсюда ноги. Пока он отвлекся на недолгий отдых, крыс вокруг стало заметно больше. Они лезли из боковых канализационных труб, переплывали с одного бордюра на другой, копажились целыми кучами на границе светового круга по блеску военновора. Красными глазами. И взгляд этого трэю очень не нравился. Собравшись с духом и немного успокоив, сорвавшееся было в головь сердце, вор продолжил путь тяжело переставляя ноги и беспрестанно оглядываясь. Во всплесках реки ему уже явственно чудились вкрадчивые шипотки. Будь я проклят, если еще хоть раз сунусь в подземелье! Мрачно подумал Рей, размахивая руками и пытаясь напугать крыс. Но те словно совсем страх потеряли и спокойно продолжали пялиться на него своими наглыми крохотными глазками. Летучая мышь тоже не отступно следовала за вором, перемещаясь между потолочными балками. Вот же привязалась. Рей со стервенением почесал шею, а потом грудь, зашипев от боли. Судя по всему, он подхватил какую-то инфекцию через осколок, потому что кожа зудела и горела под рубахой. Размышлять об этом отчаянно не хотелось, и Рей успокаивал себя единственной воодушевляющей мыслью: тоннель скоро закончится. Впереди уже даже виднелся слабый предутренний свет. Вор, твёрдо решив больше не останавливаться, прибавил шаг. Но тут же на чём-то поскользнулся. Едва не нырнув в речку с головой, чертыхнулся. И вдруг ощутил весомый удар по спине и затылку. Подземную тишину разорвало в клочья оглушительным всплеском и душераздирающим воплем. Рей, тоже заорав дурниной, всё-таки не справился с равновесием и рухнул в ледяную воду, сразу промокнув по шею. и уронив оба светоча. В темноте крики стали ещё страшнее. Вор панически зашарил по илистому дну руками, но вместо кристалла пальцы вдруг нащупали что-то длинное, осклизкое и определённо живое. Оно неожиданно шевельнулось и выскользнуло из-под ладони. Вор от души матерясь наконец достал из воды один из потускневших от влаги светочей и, вскочив на ноги, резко обернулся к источнику шума со взвезденным арбалетом на перевес чудом сразу не спустив курок. В синеватом отцвете кристала а задачи намигали два огромных и очень знакомых зеленых глаза. Какого? Договорить да вор не успел. За его спиной снова что-то шумно плеснулось, булькнуло, по воде пошли крупные волны. Мальчишка в чепчике испуганно открыл рот и указал дрожащей рукой на что-то позади Рэя, но тот уже и без него догадался, что дело плохо. Малоинько набернувшись, Рэй без раздумий выстрелил в поднявшуюся с одна тварь, едва успев разглядеть. Что по форме она напоминает невысокого сгорбленного человека с длинным чешуйчатым хвостом и крысиной головой. Болт угодил в толстую, покрытую белёсой шерстью шею, и тварь, обнажив грязно-жёлтые резцы, издала такой визг, что у вора чуть не лопнули барабанные перепонки. Согнувшись от боли в ушах, он спешно выстрелил снова, попав уже готовившемуся к прыжку чудовищу точнёхонько в красный глаз. Крысола резко смолк, вытянул в его сторону длинные кактистые лапы и медленно повалился в реку. Вор отпрыгнул в сторону, избежав удара, а вот недодумавший и сползти подальше полуэльфа с головой окатило мутными брызгами. Отплювываясь и отфыркиваясь, Послушник зацепился руками за бордюр, пытаясь встать, но тут же вскрикнул и плюхнулся обратно в воду. По бортику со мерзительным писком беспорядочно шмыгали крысы, стремясь поскорее укрыться в ближайшей трубе. И рей понимал их обеспокоенность. Из другого конца тоннеля доносились подозрительные бультыханье, визги и скрежет многочисленных когтей. Звуки быстро приближались. Не имея ни малейшего желания знакомиться с их причиной, Рей развернулся и дал стрекача, не обращая внимания на жалобные вопли мальчишки у него за спиной. Кристалл погас. Пришлось его выбросить. Всё равно по одиночке они бесполезны. Единственным источником света теперь служил далёкий выход из подземелья. Вормок только надеялся, что монстры не полезут за ним наружу. Когда до спасения оставалось уже ярдов 200, на рее сверху снова что-то обрушилось, сшибив с ног. И снова это оказался верещащий от ужаса эльф. "Да твою ж мать!" зарал ворв в бешенстве, сталкивая из себя полуобморочное тело. "Как ты это делаешь?" мальчик что-то слабо пропищал, но рей не расслышал. Из-за надвигающегося шума теперь уже стало достаточно светло, чтобы разглядеть тёмную живую массу, заполнившую тоннель чуть ли не до потолка. Крысолаки прыгали друг через друга, каждый стремился добраться до своей добычи первым, и они были уже совсем близко. Рей опять сорвался в бег, и на этот раз мальчишка от него не отставал, задрав мокрую рясу почти до пояса и высоко поднимая колени. Оба они бежали как последний раз в жизни. К несчастью, это вполне мог оказаться именно такой раз. Выход наружу был перекрыт толстой железной решёткой. Оглянувшись на торжествующих преследователей, Рейс с ужасом, какого прежде не испытывал, понял, в одиночку ему не справиться. Полуэльф С отчаянным воплем вцепился в решетку, безуспешно пытаясь ее расшатать. На соображение оставалось не больше пяти секунд. Рей с кричитну в зубами запустил руку в насквозь промокшую сумку и на ощуп вынул два предмета. Держи, он сунул мальчишке бутыль с остатками кислоты. Лей на прутья быстро. Времени убедиться в том, что парень осознал, что от него требуется, уже не было. Вор провернул в руках две половинки сферической бомбы, чуть подождал и запустил ее вдоль бортика на встречу блестящей десятками глаз красиной массе. После чего обернулся, оттолкнул мальчишку и ударом ноги выломал шипящий в двух местах пруд. В образовавшуюся прореху тут же с писком вылетела давящняя летучая мышь. Рэй машинально схватил упавшего полуэльфа за шкирку и в ту же секунду... Их обоих вышвырнуло через решётку мощной взрывной волной. Прежде чем врыться головой в мягкое дно речки, Ворощутил острую боль в лодыжке. А потом на спину ему посыпались какие-то шмётки и щепки, рея накрыло волной, повторно закопав в песок. Мимо его глаз медленно, словно ленивый карась, проплыла оторванная кресинная лапа. Рэй попытался дернуться к поверхности, но тут по затылку его ударило что-то тяжелое, и сознание моментально угасло. Вор пришел в себя от истерического визгливого хохота над духом, хрипло раскашлившись и выплюнув, наверное, целую пинту воды, перемешанной с грязью, Рэй поднял гудящую голову и увидел, что лежит ничком на мокром покатом берегу. неглубокого ни оврага. Нижней половиной он всё ещё был в воде. Значит, мальчишка пытался вытянуть его из реки, но не сильно приуспел. Полуэльф валялся на спине, продолжая заливаться смехом и слезами. Башкой что ли повредился, прохрипел Рей, поднимаясь на четвереньки и выползая на сушу. Прямо из-под носа, ха-ха-ха. Жаль не видел его лица, ха-ха, в этот момент. А. Рей не посчитал своим долгом вникать в смысл слов безумного охочущего мальчишки. Он оглянулся на развороченный выход из подземелья и с удовлетворением отметил, что немногие оставшиеся в живых красалаки нашли дальнейшую погоню нецелесообразной и уползли обратно в темноту. оставив своего сородича, нанизавшегося брюхом на нижний кусок железного прута, мучительно подыхать, истекая какой-то тёмной вонючей пакостью. А ведь вор всю жизнь был уверен, что мутанты лишь городской миф, основанный на больном воображении и хмельных парах. И сделанное сейчас открытие его совсем не радовало. В течении реки Не торопливо уносила куски белесой шерсти, останки потолочных балок, какие-то бумажки. Спохватившись, Рэй перевернул свою сумку и вытряхнул небогатое содержимое на землю. Из любовно собранных за год полезных вещей уцелел лишь кинжал, арбалет с пучком болтов, набор отмычек, да пустая фляга. Еще имелся мешочек с сотней золотых. который реи прихватил на случай, если придётся опять бежать из города, прямо как знал. Убедившись, что документы, надёжно упакованные в кожаную папку, почти не пострадали, вор испытал изрядное облегчение. Свиток телепортации был тоже сухим, будто его пропитали водоотталкивающим раствором. А вот старая карта катакомб и схема вентиляции Увы, безнадёжно намокли и расползлись. На поверхности бумаг не осталось ни одной достаточно чёткой линии или точки. Печально. Раи планировал через недельку снова наведаться в храм и сжечь его ко всем чертям вместе с обитателями. Но ничего. Он обязательно раздобудет другую карту. Полуэльф вдруг резко перестал смеяться и согнулся в калач. Судя по звукам, его жестоко сташнило. Рейс испытал лёгкий укол жалости к пареньку, но потом вспомнил, кто он такой, откуда взялся и насколько всё испоганил. Жалость сменилась отвращением. Вор отвернулся и со злостью запихал уцелевшие вещи обратно в сумку. В последний раз, посмотрев на мокрые останки карт, Он не без сожаления бросил их в реку, какое-то время провожая бумаги взглядом. И только тогда заметил маячивший уже вдалеке розовый поплавок, то пропадавший под водой, то снова выныривающий на поверхность. Чертыхнувшись, Рей подскочил было на ноги, но ушибленная при взрыве лодыжка предательски подвернулась, и вор зарычав рухнул на колени. Сминут он беспомощно глядел вслед уплывающему плюшевому зайцу под звуки бессвязного бормотания эльфа. А потом неожиданно для себя улыбнулся. Пусть плывёт. Так, пожалуй, и даже лучше. Прощай, Бэка. Передавай привет Джи и Майла и скажи им, скажи, пусть едят меньше сладкого там, а то облака их веса не выдержат. Рей яростно оттёр лицо мокрым рукавом, решительно поднялся, поборов боль в ноге и прихрамывая двинулся по правому берегу оврага в поисках наиболее пологого подъёма. Заметив это, хнычущий послушник мигом встрепенулся. "Эй, подожди!" тоненько вскрикнул он и тоже вскочил на ноги. "Куда ты пойдёшь? Тебе какое дело?" не оглядываясь проворчал Рей. Подальше отсюда и от тебя. Снова попытаешься меня остановить? Нет, я не. Вот и прекрасно. Возвращайся домой, в свою обитель монстров. Стражи на стенах города наверняка слышали взрыв, так что скоро они будут здесь. Я не могу вернуться в храм. Тихо произнес мальчик. Они меня убьют. Рей на секунду приостановился, потом похромал дальше. сам виноват бросил он безразлично и приметив достаточно удобный подъём начал карабкаться вверх но на скользком уступе проклятая лодыжка снова его подвела и вор крякнув съехал обратно во враг я я никогда не был за чертой города и плохо ориентируюсь на местности мне плевать а если меня загрызут дикие звери мне плевать Повторил Рей уже громче. Ты не можешь меня здесь бросить, отчаянно воскликнул эльф, и Рей с удивлением обернулся. Ты же только что спас мне жизнь, а значит, тебе не всё равно. Рей помолчал, внимательно вглядываясь в полные слёз глаза мальчишки. Мокрый, грязный, дрожащий от холода и страха эльф в обвисшем чепчике выглядел очень жалко. Но сейчас Рэю было не до сострадания. Это вышло случайно, сказал наконец вор. Изначально я планировал скоординить тебя тем крысам, чтобы выиграть себе время. Но рефлексы сами сработали, так что моей заслуги в этом нет. К тому же мы вроде квиты. Вот, возьми в дорогу. Он выудил из мешочка монету и кинул мальчику. Тот поймал. И долго задаченно рассматривал золотой профиль Олегтина. Раз уж в храме тебя не ждут, найди себе новый дом. Вон, за тем лесом будет деревушка. Там кто-нибудь даже жалиться над тобой и даст приют или хотя бы новую одежду. А меня оставь в покое. Но я сказал оставь меня в покое, зарычал Рей. угрожающе хватаясь за висящий на поясе арбалет. Здесь наши дороги расходятся, понял? Если снова используешь свою поганую эльфийскую магию, чтобы в очередной раз свалиться мне на голову, то клянусь всеми демонами Тихата, я тебя пристрелю. Эльф дёрнулся словно от пощёчины. Глаза его гневно сузились, губы искривились, обнажив кончики крупноватых зубов. Он несколько секунд смотрел на вора, тяжело дыша, затем сжал кулак и с размаху зашвырнул монетку в реку. Не нужны мне твои подачки, придурок. С этими словами мальчишка, метнув в вора последний яростный взгляд, круто развернулся, перешёл через речку и бодро полесел вверх по склону. Похоже, гнев придал ему сил. Зачем добром-то разбрасываться было? Недовольно проворчал Рей, оправившись от легкого потрясения. Звук собственного голоса заглушил навязчивый шепот совести. И спустя несколько тяжких минут вор выбрался из оврага, подволакивая непослушную ногу. Разглядел среди молодых деревьев по другую сторону талицы быстро удаляющуюся фигурку в сером и вздохнул с облегчением. Если мальчишка не соврал и храм действительно по какой-то причине желает ему смерти, то, скорее всего, эльф не доживет и до заката. Зато его следы наверняка запутают и разделят преследователей, что даст Рэю больше времени. Он уже принял решение. Надо было двигаться в Ильн, не взирая на риск. Возможно, старый колдун даже слушать не станет все его оправданий. И сразу открутит вору голову или превратит в жабу. Но еще оставался шанс, что он все же выслушает, и тогда быть может они вместе придумают новый план действий. Кажется, Мак тоже почему-то недолюбливает храм. Вдруг он поддержит Рэя в его стремлении отомстить за сирот. Вор на спект сориентировался в пространстве и выбрал нужное направление. Вообще он планировал покинуть город совсем иным путём, более длинным, зато выводящим далеко к югу от столичных стен. Да ильна оттуда было гораздо ближе. Но карта колдуна спутала ему все планы, трижды заведяре в один и тот же тупик, откуда был единственный выход в вентиляцию, а из неё в канализацию и к подземной реке. Конечно, имелось в этом и своё преимущество. Храмовники вряд ли ожидали такой странной логики, но теперь, после недавнего взрыва, они наверняка сообразят, что произошло, и смогут рассчитать примерный вектор движения вора. Придётся поторопиться.